Паша спешу в конец автобуса, чтобы в форточку помахать рукой Анютке. Но там лежит груда инструментов, наваленных друг на друга, огибая их, показывая чудеса акробатики, дышу на мутное стекло, быстро протираю его кулаком и в получившийся просвет подставляю ладонь. Надеюсь, увидела. В этой спешке нам не удалось даже попрощаться как следует, и кажется, она выглядела такой растерянной, грустной что у меня в душе теперь остается неприятный осадок, даже чувство вины. Я тоже ощущаю сейчас что-то странное, то ли совершил ошибку, то ли уже скучаю безумно. В общем, мне просто плохо. и оглядываю салон в поисках места, куда можно упасть, чтобы спокойно проспать всю дорогу. Боря пытается засунуть наверх сумку, в три раза превышающую объем узкой полки. Ник ржет, советую ему трамбовать ногой. Майк и Ярик стоят в проходе, ожидая, когда можно будет пройти. Садись, произносит кто-то справа. Поворачиваюсь на звук. Это Леся. Она сидит возле окна и хлопает ладонью по соседнему креслу, Приглашает меня присесть рядом с ней. Не, качаю головой я. Планирую выспаться, не хочу мешать. И не дождавшись ответной реакции, падаю на сиденье слева от прохода, надвигаю кепку на глаза и достаю телефон. Пишу Ане сообщение. Возня Бори с сумкой продолжается еще около минут пяти, Смех Ника усиливается, Майк тихо матерится. Твоя девушка просто красотка, замечает Никита, выделяя чисто французскую "р" в словах. Он перегибается через сиденье, чтобы хорошо видеть меня, Лесю и майка, севшего рядом с ней. Его совершенно не беспокоит, что автобус сворачивает на мостовую, и его трясёт из стороны в сторону, как коробок со спичками. Водитель в широких парусиновых шортах и белой майке курит и сигналит впереди идущим автомобилем. Стою, чтобы открыть форточку, потому что в салоне становится нестерпимо душно, запах сигаретного дыма распространяется очень быстро. Да и солнце греет уже совсем по-летнему. Ага, отвечает Нику, — дергай за ручку окна. Створка никак не хочет поддаваться. Мы решили дать тебе прозвище, вдруг кричит с переднего сиденья Ярик. Мне? удивляюсь я. Да, Пашка Бензопила. Нравится? Иди ты, борчу, усаживаясь обратно. Или полды чайнсоу. Смеется Ник, убирая свои кудряшки в хвостик. Чем муднее, тем моднее. А почему бензопилата?» за твоей манерой игры, хмыкает Майк. Поворачиваюсь вправо. Этот чувак опять смотрит на меня так, будто я ему денег должен. Хищно, вынуждая ежиться от холода и подозревать затаенную неприязнь. Но меня лучше не трогать. Моим кулакам ничего не стоит поставить такого чедушного ботаника на место. Боря не так хорош, как думает, но если его рука не заживёт, у тебя есть все шансы занять его место, говорит он, поигрывая бровями. Надо же как расщедрился. Да я крутой басист, раздаётся откуда-то спереди. «М -м, не льсти себе, спокойно замечает Майк. Если не заживет, — обиженно шипит Боря, я себе лучше третью руку отращу. Леся поставила на кон свой авторитет, предложив твою кандидатуру. Так сильно ты ее впечатлил у Калинина на вечеринке. Хм. Будто не услышав Борю, продолжил он, обращаясь уже ко мне: "Молодец, что стараешься". Я разглядываю его лицо, пытаясь прочесть на нем хоть какие-то эмоции которые могли бы выглядеть более-менее истинными. Ну даже взгляды его колючих синих глаз не видно из-под нависающих на лоб густой копной темно рыжих волос. А еще Пашка круто поет», — замечает Ярик, передавая нам бутылку с водой. Спаёшь? радостно вступает Ник. Не, сделав глоток, отвечаю я. Вдруг согласишься на бэк-вокал? Нам-то ведь всем медведь на горло наступил. «Неохота. Или не умеешь, продолжает цеплять меня Майк. И тут я вспоминаю, что видел его на вечеринке. Они играли в бирпонг в гостиной с Ником, значит, не могли не слышать, как я пел. Забавная получается игра в подначивание. Мне хочется ответить что-то грубое, но тут, пытаясь разрядить обстановку, вступает Никита. У меня тоже была девушка, точнее жена. У тебя? Да, мы поженились год назад. А почему была? В Группе пришел успех, постоянные репы, корпоративы, тусовки, отъезды. Короче, она не выдержала ревность, все дела. На его скулах играют желваки. Вот, разводимся. Мне становится не по себе. Мысли возвращаются к Ане. Ничего себе, не жалеешь? Жа... помнишь, как мы классно погуляли на вашей свадьбе? Влезает Леся, не давая ему ответить. На Нике тогда был смокинг, цилиндр, белый шарф. На Кире белый корсет и пышная юбка с перьями. Катались на теплоходе, орали песни, пускали фейерверки, а потом поехали на нашествие. Ага, на следующий день, подхватывает Майк. Выступили там в первый день как неизвестная группа. Думали все разбегутся, но никто не ушел. Мы же чуть не обоссались от радости. Ага, смеется Ярик, вскакивая с места. Когда у нас брали интервью, дали микрофон Баряну. Тот стоял с ним, наверное, минуту и тупил, тупил. Я не тупил. Молчал. Корреспондент все ждал, что ты что-нибудь скажешь, но ты молчал. Вот так ведь было. Короче, микрофон отобрали, и Борин звездный час закончился. Помните, как в тот вечер отдыхали? Спрашивает Ник, когда все начинают вытирать слезы от смеха. Да? Усмехается Майк. Боря напился и уснул у костра на бревнышке. Ночью его сожрали комары, а с утра все спрашивали, что за китайский пчеловод с нами выступает. Пошли вы, уже ворчит Боря, отворачиваясь. А как я его пытался на работу устроить, помните? говорит Ярик. Все смеются, а я покорно жду, когда мне расскажут. Красный со стыда Боря опять смеется вместе со всеми. Да-да, отвечает Леся. В дом культуры? Ага, «Привел его. Он молчит. «Все по тому же сценарию. Ему вопросы задают, а отвечаю я. И про то, какая он творческая личность, и про таланты, что с цены его прописка, Рекламирую, вру, что он и оформителем пойдет, и настройщиком, и кем только скажете, на все ж руки мастер. А этот гад молчит, как воды в рот набрал. Вот и пашет сейчас на заводе, где руки станком калечат. Гады вы, доносится из сиденья, где полулежит бедный Боря. А как вы все оказались в группе? Чем занимались до этого? Спрашиваю я, хочется ведь узнать поподробнее. Это можно, говорит Ярик. Мы с Баряном учились в одном классе. Собрались как-то в гараже поиграть. Тут картавый подваливает. Мы не знаем вообще, кто он такой, Пришел, сел и просит посмотреть, как мы бацать будем. Ну что ж, с тобой сиди. Ник сначала ногами топал в такт, потом банки консервные перевернул, взял палочки от суши, в ветре валялись, и давай играть. Барабальчиком, говорит, у вас буду. Фу. Сам прибился к ним, короче. Совершенно серьезно, подтверждает Никита. А потом мы Леську встретили. Она на скамейке возле дома, алкашей в домино обыгрывала, сидела, синяя вся. Талантливый такой, симпатичный алкоголик. Решили, что нам подходит. Пожалили, выкупили её у сутенёров. Я обращаюсь к Лесе. она кивает. А потом она сама нашла Майка указывает на рыжего Ярик. Ходила на концерты его группы, наблюдала, пыталась пробиться нифига, Решилась на обманный маневр. Узнала, во сколько он со своим бульдогом гуляет, взяла у подруги престарелую бульдожиху на прокат и пошла утром в пар. Там они типа случайно столкнулись, разговорились. Олеся предложила перейти к нам в группу, но Майк отказался сотрудничать, и все бы так и кончилось. Да его пус, взятую в прокат четвероногую подружку, тогда взял и полюбил. Ну и там начались претензии: почему мои собаки Соски и Набух лепуз растёт? Пошли элементы требовать, а Майк им встречную предъяву кидает, мол, ему одного щенка положено отдать завязку. Ну, слово за слово и когда кто-то один из них не выдерживает и начинает ржать, остальные подхватывают и смеются до слёз. Я тоже больше не в силах сдерживаться от этого преда. Автобус ходит ходуном от нашего смеха. Мы шутим, рассказываем друг другу новые байки и снова угораем. Да, поездка обещает быть веселой, очень весёлой.